Глава 39. Давид. Жена кладёт передо мной телефон с фотографией, которую явно сделали вчера, а я не знаю, как это объяснить ей. Понимаю, что это глупое стечение обстоятельств, но не уверен, что Мила поверит мне и простит за то, что я не рассказал ей об этом вчера. Она молчит, а я попросту не знаю, как объяснить ей всё. Всё понятно. С горечью в голосе произносит она и встаёт, чтобы уйти. После я, наконец, отмираю тоже встаю, хватая её за руку. «Ты всё не так поняла!» – шепчу я, прижимая её к себе ближе. «Не так, мила». Она не дёргается, не пытается вырваться, лишь кладёт голову мне на плечо и кивает. «Расскажи мне». И я рассказываю, как общался в ресторане с деловыми партнёрами, как разговаривал с той самой девушкой на фото. Она оказалась женой одного из потенциальных и довольно крупных инвесторов. Я не понимал, почему у неё такой интерес ко мне. Предположил, что её попросил муж всё узнать и без сомнений рассказывал. Когда она попросила потанцевать, не отказал. Когда стояли в пробке, и она спрашивала о Миле, рассказывал. «Это фото, видимо, сделал он. Я не знаю, зачем и кто ему за это заплатил, но это было сделано специально. Тот взгляд, что ты видишь на фото, я замолкаю. В тот момент я думала о тебе, потому что эта баба меня абсолютно не интересовала. Она была женой другого, это раз. А два. Я люблю тебя». Я не уверен, что она поверит мне, но очень надеюсь на это. И только когда она всхлипывает, а из её глаз начинают литься слёзы, понимаю, что поверила. Я подхожу к ней ближе, потому что пока я рассказывала, она отошла к столешнице на кухне и тяну руку. Мила не отталкивает, напротив, идёт мне навстречу и обнимает за плечи. «Дима был вчера на встрече Или в ресторане?» «Нет». Я пытаюсь напрячь воспоминания, но уверен, что никакого Димы там не было и быть не могло. Ресторан закрыт и встреча тоже. Я бы видел его. Это он подстроил. Уверенно произносит Мила и утирает слёзы со щёк. Я видела его сегодня в парке. Глеб ему ещё врезал. Он говорил о тебе и о том, что я у тебя не единственная. Вот сука. Не сдерживаюсь и ругаюсь. Поверить не могу, что после всего, что сделал этот мудак, он ещё позволяет себе подкупать других и делать фотографии, чтобы развести меня с Милой. Я всё улажу. Уверенно произношу и провожу большим пальцем по её щеке. Когда мы ложимся спать, я дожидаюсь, пока Мила уснёт. Это происходит довольно быстро, за весь день она вымоталась и жутко устала. Я же тихо встаю и спускаюсь на первый этаж. Быстро одеваюсь и выхожу из дома. Мне просто охереть, как надоели закидоны Димы. Ладно, если бы это было первое, что он сделал, но ведь он вставляет палки в колёса везде, где только может. Несколько недель назад он перехватил лучшего моего инвестора, а неделю назад послал фото подобного содержания Милли. Но сделал это в конверте. Тогда я сомневался в том, что это сделал он. Но сейчас... Я сажусь в машину и быстро добираюсь до дома Димы. Проходит каких-то 10 минут, прежде чем я подъезжаю к его дому. Везде горит свет, и я нажимаю на звонок. Мне не открывают довольно долго, но, наконец, дверь открывается, и на пороге появляется Дима». Не раздумывая, врезая ему по лицу, вначале я хотел просто поговорить с ним, но едва увидел его самодовольную рожу, понял, что попросту не смогу. И если не врежу ему сейчас, все равно сделаю это потом. Удовлетворив свое желание, поднимаю его за грудки и припечатываю к воротам. Еще, сука, раз ты сделаешь что-то подобное. Я размажу тебя по этим воротам с огромнейшим удовольствием. А чтобы тебе не было так весело, через три дня тебе придет иск за вторжение в частную и клевету. Это ведь ты пустил те фотки в народ, верно? Захотел подняться на хайпе? Меня резко осеняет. Я понимаю, что никто кроме него не мог сделать фотографии. О месте встречи знали только я и он. Была, конечно, вероятность, что за всем следила его жена, но я в это не верю. Не сейчас, когда он делает всё, лишь бы мило ушла от меня. А я остался нищим. Дима ничего не говорит, да это и не нужно. Я смотрю на его разбитое лицо и с удовольствием отмечаю, что и Глеб постарался на славу. Он неплохо отпечатал свой кулак на его скуле. Мне больше не хочется морать об него руки, поэтому я просто отталкиваю его от себя и ухожу. Возвращаюсь домой, принимаю душ и ложусь рядом с Милой. Я почему-то думал, что она будет меня ждать. Проснётся, увидит, что меня нет, и напридумывает себе всего, но она мирно спит, и я не придумываю ничего лучше, кроме как крепко обнять её за талию и прижать к себе. Засыпаю я быстро, а на утро меня будет плач Кирилла. милый рядом нет, и мне приходится встать к сыну. Из-за постоянной загруженности я уделяю сыну всё меньше и меньше внимания. Именно поэтому, когда я беру его на руки, всё же немного опасаюсь, что сделаю что-то не так. Но на удивление Кирилл едва оказывается у меня на руках, замолкает и удивлённо распахивает веки. Мой сын ещё маленький, у него ещё не сформировался цвет глаз. Я смотрю на тёмные глаза бусинки и понимаю, что он самое родное, что у меня есть. Если бы я решил изменить мили то вспомнил бы его, и это желание тут же пропало бы. Правда, его так и нет. Я осознаю, что моя жена единственная, кого я в принципе хочу видеть рядом. Всё то время, что я провёл в постоянных разгулах, давно прошло. Теперь у меня есть семья, жена, дочь и два сына. Впрочем, один из них так и не изменил своего решения и уезжает. Кто знает, когда я увижу его снова.